Глава 14. Как вы пишете стихи? Разговор за ужином о любви, платках и самоубийствах Они увидели толпу, ожидавшую перед национальным театром представление, которое вскоре должно было начаться. Несмотря на непрекращающийся снег, молодые люди в пиджаках и рубашках, пришедшие из дому, общежитии, Безработные тунеядцы, собравшиеся, чтобы развлечься во что бы то ни стало, избежавшие из дому дети, все стояли на тротуаре перед дверью здания, построенного 110 лет назад. Были семьи, пришедшие в полном составе. Ка впервые увидел в карте раскрытый черный зонт. Хадифе знала, что в программе запланировано выступление Ка, но он не стал говорить об этом, сказав, что не пойдет туда, да и времени у него нет он почувствовал, что подступает новое стихотворение. Он быстро шел к отелю, стараясь не разговаривать. Перед ужином он быстро поднялся в свою комнату, сказав, что хочет привести себя в порядок, снял пальто, сел за маленький стол и начал быстро записывать. Главной темой стихотворения была дружба и общие тайны. Мотивы снега, звезд, и особенно счастливого дня и некоторые слова, сказанные Кадифе, входили в стихотворение без изменений и к с волнением и удовольствием будто глядя на картину наблюдал как строчки выстраиваются одна под другой его разум движимый скрытой логикой развил то о чем они говорили с кадифе в стихотворении под названием дружба звезд где говорилось что у каждого человека есть звезда у каждой звезды есть подруга звезда и что у каждого человека есть двойник звезда которого похожа на его звезду что этого двойника человек хранит внутри себя, как посвященного в его тайны. Позднее он объяснит отсутствие некоторых строк и слов в стихотворении тем, что хоть он и слышал музыку стихотворения и понял все его совершенство, но думал об эпек и об ужине, на который опаздывал, и от этого был несказанно счастлив. Закончив стихотворение, он торопливо прошел через вестибюль отеля, в маленькую квартиру хозяев. Тут, во главе стола, накрытого посреди широкой комнаты с высоким потолком, сидел Тургут Бей, а по обе стороны от него дочери Ипек и Кадифе. С другого края стола сидела третья девушка, и по элегантному лиловому платку на ее голове Ка сразу же понял, что это подруга Кадифе Анде. Напротив нее он увидел журналиста Сердар Бея. По странной красоте и неубранности стола, за которым сидела эта маленькая компания, которая выглядела счастливой от того, что все собрались вместе. По ловким и радостным движением курдской служанки Захиде, которая за их спинами быстро ходила в кухню и обратно, он сразу же почувствовал, что у Тургутбея и его дочерей вошло в привычку долго сидеть по вечерам за этим столом. «Я думал о вас целый день. Я беспокоился о вас целый день. Где вы были?» произнес Торгутбей, поднимаясь. Внезапно он подошел к Ка и так его обнял, что Ка решил, что тот заплачет. — В любой момент может случиться что-нибудь плохое, — сказал Торгутбей трагическим голосом. Ка сел туда, куда ему указал Торгутбей, как раз напротив него самого, и с аппетитом принялся за поставленный перед ним горячий чечевичный суп. Когда он доел, а двое других мужчин за столом начали пить раки. Интерес всех собравшихся переключился на экран телевизора, стоявшего у него за спиной. Ака сделал то, что хотел сделать уже давно. вдовольно смотрелся на прекрасное лицо Ипек. Так как он впоследствии во всех подробностях написал в своей тетради о необъятном, безграничном счастье, которое ощущал в тот момент, я совершенно точно знаю, что он чувствовал. Он постоянно шевелил руками и ногами, как счастливый ребенок, и дрожал от нетерпения, словно они и Пек должны были сесть на ближайший поезд, который увезет их во Франкфурт. Он представил, как свет, похожий на тот, что падал от лампы с абажуром, стоявшей на рабочем столе Торгутбе, на котором лежали в перемешку книги, газеты, гостиничные книги регистрации и счета. В ближайшем будущем будет падать на лицо Пек от лампы с абажуром на его рабочем столе в маленькой квартире во Франкфурте, где они будут жить вместе. Сразу после этого он увидел, что Кадифе смотрит на него. Когда Ка встретился с ней взглядом на ее лице, не таком красивом, как лицо сестры, на какой-то момент словно появилось выражение ревности, но кадифе сразу удалось это скрыть, Петро улыбнувшись. Сидевший за столом, время от времени краем глаза поглядывали на телевизор. Трансляция спектакля из Национального театра только что началась, и долговязый, худой как спичка актер из театральной труппы, которую видел К, первый вечер выходя из автобуса, кланяясь то вправо, то влево, начал представление. Как вдруг Тургутбей взял пульт дистанционного управления и переключил программу. Они долго смотрели на мутное черно-белое изображение с непонятными белыми мушками. «Папа?» — спросила Ипек. И зачем вы сейчас на это смотрите? Здесь идет снег, проговорил ее отец. По крайней мере, это правдивое изображение, достоверная новость. Ты же знаешь, когда я долго смотрю какой-нибудь канал, это задевает мое чувство собственного достоинства. Тогда, отец, пожалуйста, выключите телевизор, сказала Кадифе, раз уж это задевает наше чувство собственного достоинства. «Расскажите нашему гостю», — сказал ее отец, смутившись. «Меня беспокоит, что он не знает». «Меня тоже», — сказала Ханде. «У нее были сверхъестественно красивые, огромные, полные гнева глаза». Все сразу же замолчали. «Расскажи ты, Ханде», — сказала Кадифе. «Здесь нечего стесняться». «Как раз наоборот». «Здесь много чего стоит стесняться, и поэтому я хочу рассказать», — сказала Ханде. Внезапно ее лицо засветилось странной радостью. Улыбнувшись, словно вспомнив что-то приятное, она произнесла «Сегодня сорок дней, как покончила с собой наша подруга Теслюме. Она была среди нас самой верующей девушкой, сражавшейся ради слова Аллаха. Для нее платок означал не только любовь к Аллаху, но также и собственную веру и честь. Никому бы и в голову не пришло, что она покончит с собой. На нее безжалостно давили учителя в институте и отец дома, чтобы она сняла платок. Но она упорствовала. Ее вот-вот должны были выгнать из института, где она училась уже три года, и который скоро должна была окончить. Однажды люди из Управления безопасности прижали ее отца в его бакалейной лавке и сказали — Если твоя дочь придет на учебу, не сняв платка, мы закроем твой магазин, а тебя прогоним из Карса». Но в ответ на это отец сначала пригрозил Теслеме, что выгонит ее из дома, а когда это не подействовало, решил выдать ее замуж за сорокалетнего вдовца полицейского. И полицейский даже стал приходить в бакалейную лавку с цветами. Теслеме чувствовала такое отвращение к этому мужчине, которого она называла «человек с металлическими глазами», что сказала нам, что решила снять платок, чтобы не выходить за него замуж. Однако никак не могла выполнить это решение. Некоторые из нас одобрили ее поступок, чтобы она не выходила замуж за этого с металлическими глазами. А некоторые сказали «Пригрози отцу, что покончишь с собой». Больше всех советовала это я потому что я не хотела, чтобы Теслеме сняла платок. Сколько раз я говорила ей, Теслиме? покончить с собой лучше, чем снять платок. Я говорила это просто так. Мы думали, что слова о самоубийстве испугают ее отца, полагая, что самоубийства женщин, о которых мы читали в газетах, были совершены от безбожия, от зависимости от материального достатка или от безнадежной любви. Я вовсе не предполагала, что Теслеме покончит с собой так как она была верующей девушкой. Но когда я услышала, что она повесилась, я поверила первой. Я сразу же почувствовал, что если бы я была на месте теслиме то могла бы покончить с собой. Ханде заплакала. Все молчали. Ипек подошла к Ханде, поцеловала ее и погладила. Хадифе тоже подошла. Девушки обнялись. Тургут Бей, держа в руках пульт от телевизора, начал говорить ей утешительные слова, и все стали шутить, чтобы она не плакала. Тургут Бей, словно развлекая маленького ребенка, показал ей жирафов на экране. И более того, Ханде, будто ребенок, готовый к тому, чтобы его отвлекли, заплаканными глазами посмотрела на экран телевизора. Все они, долго, почти забыв о своей собственной жизни, смотрели на пару жирафов, двигавшихся с довольным видом, словно в замедленной съемке, где-то очень далеко, наверное, в сердце Африки, в местности с тенистыми деревьями. После самоубийства Теслеме, Ханде, чтобы еще сильнее не огорчать родителей, «Решила снять платок и пойти на учебу», — сказала затем Кадифе. Они вырастили ее словно единственного сына. Она не знала ни трудностей, ни недостатка в чем-либо. Ее родители мечтают о том, что в дальнейшем дочь будет заботиться о них. Ханде очень умная. Она говорила очень нежно, словно бы шепотом, но так, чтобы Ханде слышала. А девушка с заплаканными глазами... Слушала ее, вместе со всеми, глядя на экран. Мы, девушки в платках, сначала пытались ее переубедить, чтобы она не прекращала борьбу. Но поняв, что снять платок лучше, чем совершить самоубийство, решили помогать Ханде. Для девушки, которая считала платок повелением Аллаха и знаменем ислама, сложно снять его и выйти на людей. Андена много дней закрылась дома и пыталась сконцентрироваться на этом решении. К, Ка, как и другие, съежился от чувства вины. Но когда его рука коснулась руки Ипек, то внутри его разлилось чувство счастья. Пока Тургут Бей быстро перескакивал с канала на канал, К Ка прижался рукой к руке Ипек желая ощутить то же счастье. Когда Эпек сделала то же самое, он забыл о грусти, царившей за столом. На экране телевизора появился спектакль в Национальном театре. Долговязый худой человек рассказал, что для него большая честь участвовать в первой в истории Карса прямой трансляции. Пока оглашали программу спектакля, среди душесчипательных рассказов, откровений вратаря национальной сборной, позорных тайн нашей политической истории, сценок из Шекспира и Виктора Гюго, неожиданных признаний, скандальных историй, имен незабвенных ветеранов Турецкого театра и кино, шуток, песен и страшных сюрпризов, Ха услышал, как прочитали его имя, назвав его нашим самым великим поэтом, который спустя многие годы тихо вернулся в нашу страну. Под столом Эпек взяла его за руку. «Значит, вы не хотите вечером идти туда?» — проговорил Тургутбей. «Мне очень хорошо здесь. Я так счастлив», — ответил Ка, еще сильнее сжимая руку и «Вообще-то я вовсе не хочу портить ваше счастье», — сказала Ханде. Все вдруг почти испугались этого. «Но сегодня вечером я пришла сюда из-за вас. Я не читала ни одной из ваших книг». Но мне хватит уже того, что вы поэт, который доехал до самой Германии и видел мир. Скажите, пожалуйста, в последнее время вы писали стихи?» «Карси ко мне пришло множество стихотворений», — ответил Ка. «Я подумала, что вы сможете рассказать мне, как можно сконцентрироваться на этом. Скажите мне вот что, пожалуйста. Как вы...» Пишите стихи. Вы концентрируетесь. Это был вопрос, который чаще всего задают женщины поэтам на поэтических вечерах, устраиваемых в Германии для турецких читателей. Но на этот раз он вздрогнул, как это было каждый раз, когда спрашивали что-то особенное. Я не знаю, как пишутся стихи, ответил он. Хорошее стихотворение словно приходит извне откуда ты издалека. Он увидел, что Ханде смотрит на него с сомнением. Скажите, пожалуйста, что означает для вас понятие сконцентрироваться? Целый день я прилагаю усилия, чтобы представить себя без платка. Но ничего не получается. Вместо этого у меня перед глазами появляется то, что я хочу забыть. Что, например? Когда девушек в платках стало много, из Анкары прислали женщину, чтобы она убедила нас снять платки. Эта убеждавшая нас много часов женщина разговаривала в кабинете с каждой из нас в отдельности. Она задавала сотни вопросов. Например, «Твой отец бьет маму? Сколько у тебя братьев и сестер? Сколько твой отец зарабатывает в месяц? Что ты носила до платка?» Тебе нравится Ататюрка? Какие рисунки висят у тебя дома на стенах? Сколько раз в месяц ты ходишь в кино? По-твоему мужчина и женщина равны? Кто важнее, Аллах или государство? Сколько ты хочешь иметь детей? Тебе мешает в семье?» Записывала наши ответы на бумагу, заполняла она с анкеты. У нее были крашеные волосы и накрашенные губы. Голова у нее была не покрыта, она была очень изящно одета, как в модных журналах. Но, как бы это сказать, на самом деле она была очень проста в общении. Хотя некоторые ее вопросы доводили нас до слез, потом мы ее полюбили. Среди нас были те, кто думал, что слава богу, она не заморалась грязью Карса. Потом я стал видеть ее во сне, но сначала не придала этому значения. А сейчас, когда я пытаюсь представить, как сниму с головы платок, распущу волосы и буду ходить среди людей, я вижу себя в роли этой убеждавшей нас женщины. Как будто я тоже стала такой же. шикарной, как она. Нашу туфли на тонких каблуках и открытые платье. Мужчины обращают на меня внимание. Мне это и нравится очень. И очень смущает ы если не хочешь не рассказывай о том что тебя смущает сказала кадифе нет я расскажу потому что я стесняюсь в моих фантазиях но не стесняюсь самих фантазий на самом деле я не верю что если сниму платок то стану развратницей которая будет провоцировать мужчин потому что сниму платок не веря в то что я делаю но я знаю что человека может охватить сильное желание хотя он сначала может в это и не верить даже тогда когда Как он думает, ему этого не хочется. И мужчины, и женщины, все мы по ночам в своих снах совершаем грехи, которые, как полагаем, совершенно не хотим совершать в реальной повседневной жизни. Это правда. Разве не так? Довольная Ханде, — сказала Кадифе. — Разве не так? Не так, — ответила Кадифе. Она повернулась к Ка. Два года назад Ханде должна была выйти замуж за очень красивого молодого курда. Но парень ввязался в политику. Его убили. Это никак не связано с тем, что я не могу снять платок, рассердившись, сказала Ханде. Причина того, что я не снимаю платок, в том, что я не могу сосредоточиться и представить себя с непокрытой головой. Каждый раз, когда пытаюсь представить это, я в воображении превращаюсь в таких, как женщины, убеждавшие нас снять платок, либо в развратницу. Если я хотя бы разок смогу представить себе, как с непокрытой головой вхожу в дверь института иду по коридорам и вхожу в аудиторию, то, даст Бог, найду в себе силы сделать это, и тогда стану свободной, потому что я открою голову по своей воле и по собственному желанию, а не под давлением полиции. Но я не могу сосредоточиться на этом». «Не придавая этому такого большого значения», сказала Кадифе. «Если даже в тот момент ты не выдержишь, то все равно...» «Всегда будешь нашей милой Ханде». «Нет», — сказала Ханде. «Про себя вы меня вините и презираете из-за того, что я отделилась от вас и решила открыть голову». Она повернулась к -ка. Иногда девушка, оживающая у меня перед глазами, с непокрытой головой, входит в институт, движется по коридорам, входит в наш класс, в котором я очень соскучилась. Я даже иногда вспоминаю запах коридоров. Тяжелый воздух в аудитории. Именно в этот момент в зеркале, отделяющем аудиторию от коридора, я вижу эту девушку. И поняв, что такого я вижу не я, а другая, начинаю плакать. Все решили, что Ханде опять заплачет. «Я не слишком боюсь быть другой», — сказала Ханде. «Меня пугает то, что я не смогу вернуться в свое нынешнее состояние и даже забуду его». Вот из-за этого человек может покончить с собой. Она повернулась к Ка и кокетливо спросила, «Вы никогда не хотели покончить с собой?» «Нет. Но после поступков женщин в карсе начинаешь думать об этом». Для многих девушек в нашем положении желание умереть — означает стать свободной, хозяйкой собственного тела. Девушки, которых обманули и лишили невинности, девственницы, которых выдают замуж за человека, за которого они не хотят выходить, только поэтому совершают самоубийство. Они расценивают самоубийство как стремление к невинности и чистоте. Вы не писали стихотворение о самоубийствах? Она повернулась к ПЭК. Я не очень утомила вашего гостя. Хорошо, пусть он скажет, откуда появляются стихи, которые пришли к нему в карсе, и оставлю его в покое. Когда я чувствую, что подходит стихотворение, меня переполняет благодарность к тому, кто его послал. Потому что я становлюсь очень счастливым. Тот, кто заставляет вас концентрироваться на стихотворении. Кто же он? Кто он? Я чувствую, что стихи мне посылает он. Хотя я и не верю. Вы не верите в Аллаха? Или в то, что стихи посылает вам он? Стихи посылает мне Бог, горячо сказал Ка. Он увидел, как здесь поднялось движение сторонников шариата, произнес Тургудбей. Может быть, они ему пригрозили. Он испугался и начал верить в Аллаха. «Нет, это искренне», — сказал Ка. «Я хочу здесь быть, как все». «Вы испугались. Я осуждаю вас». «Да, я боюсь!» — тот же миг воскликнул Ка. «И к тому же очень боюсь!» Он вскочил, словно на него нацелили пистолет. Это повергло в изумление сидевших за столом. «Что такое?» — закричал Торгутбей, словно почувствовав направленное на них оружие. «Я не боюсь». «И ни на что не обращаю внимания», — сказала Ханде сама себе. Однако она тоже, как и другие, смотрела в лицо Ка, чтобы определить, откуда исходит опасность. Спустя много лет журналист Сердарбей сказал мне, что лицо Ка в тот момент стало бледным, как полотно. Однако оно выражало скорее глубокое счастье чем чувство страха или отчаяния. Служанка пошла еще дальше. Она утверждала, что комнату внезапно заполнил свет, и все утонуло в этом свете. С того дня Ка предстал в ее глазах святым. Кто-то из находившихся в комнате в тот момент сказал «Пришло стихотворение». И все восприняли это с еще большим страхом и волнением, чем если бы на них было направлено оружие. Позднее... Описывая происшедшее в своем дневнике, Кас сравнит напряженные ожидания, царившие в комнате, со страшными моментами ожидания в детстве во время спиритических сеансов. Двадцать лет назад мы вместе с Ка присутствовали на таких сеансах, которые устраивала мать одного нашего приятеля, оставшаяся с юных лет вдовой и сильно располневшая. У себя дома, в одном из переулков, не шанташи. Кроме нас и приятеля, который тихонько проводил нас в гостиную, из дальней комнаты, там собирались несчастливые домохозяйки, пианист с парализованными пальцами, раздражительная кинозвезда средних лет, они ему спрашивали, она тоже придет, ее сестра, которая то и дело падала в обморок, и отставной генерал, который заигрывал с увядшей кинозвездой. В моменты напряженного ожидания кто-нибудь говорил «О, дух, если ты пришел, подай голос!» И наступала долгая тишина. А затем слышалось неясное шуршание, скрип стула, стон, а иногда грубую удар ногой о ножку стола. И кто-нибудь в страхе говорил «Дух пришел!» Но был не из тех, кто встречается с духами и он пошел прямо к двери кухни. На лице его было счастливое выражение. «Он много выпил», — сказал Тургутбей. «Помогите ему». Он сказал это, чтобы выглядело так, будто это он посылает вслед Ка, побежавший за ним и пек. Ка рухнул на один из стульев рядом с кухонной дверью и достал из кармана свою тетрадь и ручку. Я «Не могу писать, когда все встали и наблюдают за мной», — сказал он. «Давай отведу тебя в другую комнату», — сказал Ипек. Ипек и Ка следом за ней прошли через кухню, где стоял приятный аромат, мимо Захидея, поливавшей хлебный кадаив сахарным сиропом, через холодное помещение и вошли в полутемную дальнюю комнату. «Ты сможешь здесь писать?» Спросила Эпек и зажгла лампу. Ка обвел взглядом чистую комнату, где стояли две засланные кровати. Он увидел тюбики с кремом, губную помаду и одеколон на журнальном столике, который сестры использовали также в качестве тумбочки. Скромную коллекцию бутылок из-под миндального масла и алкогольных напитков. Книги, сумку на молнии коробку из под швейцарского шоколада заполненную щетками ручками синими камешками от сглаза бусами и браслетами косил на кровать стоявшую у заледеневшего окна здесь я могу писать сказал он не уходи не бросай меня почему я не знаю сказал сначала к мне страшно Затем проговорил он. В этот момент он начал писать стихотворение, начинавшееся описанием коробки из-под шоколада, который в детстве привозил его дядя из Швейцарии. На крышке коробки были виды Швейцарии, как и на стенах чайных в Карсе. Судя по записям, которые потом стал вести Ка, чтобы понять стихотворение, приходившее к нему в Карсе, распределить и упорядочить их, Из коробки в стихотворении сначала показались игрушечные часы, которые, как через два дня узнает К, остались со времен детства ИПЭК. И К и предстоит подумать о том, что она, отправляясь в путь по этим детским часам, говорила что-то о времени в детстве и о времени в жизни. «Я хочу, чтобы ты от меня совсем не уходила», — сказал Ка и Пэк потому что я ужасно в тебя влюблен. — Ты же меня не знаешь, — сказал Эпек. — Есть два типа мужчин, — сказал Капа учительно. Первому, для того как влюбиться, нужно узнать, как девушка ест бутерброды, как расчесывает волосы, какие глупости ее беспокоят, почему она сердится на своего отца и другие истории, которые о ней рассказывают. А второй тип, и я из таких должен очень мало знать о девушке, чтобы влюбиться. То есть ты влюблен в меня, потому что совсем меня не знаешь, и ты считаешь, что это и в самом деле любовь? Такой бывает любовь, за которую человек может отдать все, сказал Ка. Твоя любовь закончится после того, как ты увидишь, как я ем бутерброды. «И о чем думаю?» «Но тогда близость между нами станет глубже и превратится в желание, охватывающее наши тела, в счастье и воспоминания, связывающие нас друг с другом». «Сядь, не вставай с кровати», — сказал Эпек. «Я не могу ни с кем целоваться под одной крышей с отцом». Она сначала не сопротивлялась поцелуемка, но потом, оттолкнув его, сказала, «Когда отец дома, мне это не нравится» а еще раз насильно поцеловал ее в губы и сел на кровать. Нужно, чтобы мы как можно скорее поженились и вместе сбежали отсюда. Ты представляешь, как мы будем счастливы во Франкфурте? Наступила тишина. Как ты в меня влюбился, если ты совсем меня не знаешь? Потому что ты красивая. Потому что я представлял себе, как мы будем счастливы с тобой. Потому что я могу тебе, не стесняясь, говорить обо всем. Я все время представляю, как мы занимаемся любовью. Что ты делал в Германии? Я был занят стихами, которые не мог писать. И все время анонировал. Одиночество — это вопрос гордости. Человек самодовольно погружается в свой собственный запах. Проблема настоящего поэта — то же самое. Если он долго будет счастлив, то станет заурядным. А если он долго будет несчастен, то не сможет найти в себе силы сохранить свои стихи полными живых чувств. Настоящая поэзия и счастье могут быть вместе очень недолго. Через какое-то время либо счастье делает стихи поэта заурядными, либо настоящая поэзия уничтожает счастье. Я теперь очень боюсь вернуться во Франкфурт и стать счастливым. «Оставайся в Стамбуле», — сказал Ипек. Ка внимательно посмотрел на нее. «Ты хочешь жить в Стамбуле?» — прошептал он. Он очень хотел сейчас, чтобы ИПЭК у него что-нибудь попросила. Она почувствовала это. Я ничего не хочу. К понял, что торопится. Он чувствовал, что сможет оставаться в карсе очень недолго. Что скоро не сможет здесь дышать. И что другого выхода, кроме как торопиться, нет. Они прислушались к неясным голосам, доносившимся издалека. Скрипу повозки проехавший перед окном, приминая снег. Ипек стояла на пороге, держала в руках щетку и задумчиво очищала ее от застрявших волос. «Здесь такая нищета и безнадежность, что можно, как ты, разучиться чего-нибудь хотеть», — сказал Ка. «Человек здесь может мечтать не о жизни, а только о смерти. Ты поедешь со мной? Ипек не ответила. Если ты собираешься ответить отрицательно, ничего не говори, — попросил Ка. Я не знаю, — сказал Ипек, не отрывая взгляда от щетки. Нас ждут в комнате. Там назревает какой-то заговор. Я это чувствую, но не могу понять, что случилось, — сказал Ка. Расскажи мне. Выключилось электричество. Пока Эпек стояла, не двигаясь, Каза хотел ее обнять. Но его охватил страх, что он вернется в Германию один. Он не шелохнулся. Ты не сможешь писать стихи в этой темноте, проговорил Эпек. Пойдем. Что мне сделать, чтобы ты меня полюбила? Будь собой сказала Ипек, встала и вышла из комнаты. А был так счастлив, что сидит в этой комнате, что с трудом поднялся. На какое-то время он присел в холодном помещении перед кухней и там в дрожащем свете свечи записал в зеленую тетрадь сложившейся в его голове стихотворение под названием «Коробка из-под шоколада». Когда он встал, оказался за спиной Ипэк, едва он сделал порывистое движение, чтобы обнять ее и зарыться лицом ее волосы. Внезапно в голове у него все перемешалось, будто он окунулся в темноту. В свете свечи, горевшей на кухне, Ка увидел обнявшихся Ипэк и Кадифе. Они обхватили друг друга за шею и прижимались друг к другу, как влюбленные. Отец попросил, чтобы я за вами присмотрела, сказала Кадифе. Хорошо, дорогая. Он не написал стихотворение. Написал, отозвался Ка, выступая из темноты. Но сейчас я бы хотел к вам присоединиться. На кухне, куда он вошел при дрожащем свете свечи, он никого не увидел. Налив в стакан роки. Он залпом выпил, не разбавляя водой. Когда из глаз полились слезы, он торопливо налил себе стакан воды. Выйдя из кухни, он вдруг обнаружил себя в кромешной тьме. Увидев обеденный стол, освещенный одной свечкой, он подошел к нему. Огромные тени на стенках повернулись к а, вместе с сидевшими за столом людьми. «Вы смогли написать стихотворение?» — спросил Торгутбей. До этого, помолчав несколько секунд, он хотел сделать вид, что не обращает на Ка внимания. «Да. Поздравляю». Он вручил Ка стакан и наполнил его ракой. «О чем?» «С кем бы я здесь не встретился, не поговорил, я признаю его правоту». А сейчас у меня в душе тот страх, что в Германии бродит по улицам. «Я вас очень хорошо понимаю», — проговорила Ханде со знающим видом. Каб благодарно ей улыбнулся. Ему захотелось сказать, «Не открывай голову, милая». «Раз уж вы сказали, что поверили в Аллаха рядом с шейхом, так как вы верите». Всякому, с кем бы ни встретились, я хочу это поправить. — Глубокочтимый шейх не является представителем Аллаха в Карсе, — произнес Тургутбей. — А кто представляет здесь Аллаха? — грубо спросила Ханде. Однако Тургутбей не рассердился на нее. Он был упрямец спорщик, но у него было слишком доброе сердце. Я почувствовал, насколько Тургутбея беспокоит то, что его дочери несчастны насколько он боится, что привычный ему мир обрушится и будет утрачен. Это беспокойство не было связано с политикой. Это было беспокойство человека, который может потерять свое место во главе стола, человека, единственным развлечением в жизни которого были ежевечерние споры с дочерьми и гостями, о политике и о том, существует Аллах или нет. Дали свет комнате внезапно стало светло. В городе так привыкли к тому, что свет неожиданно выключается и включается, что когда он загорелся, не раздалось радостных криков, как бывало в детские годы, в Стамбуле. Никто не волновался и не говорил, ну ка глянь, не испортилась ли стиральная машина, или свечи я задую. Люди вели себя так, будто ничего не произошло. Тургутбей включил телевизор и опять начал переключать пультом. Один канал за другим. Ка прошептал девушкам, что Карс — сверхъестественно тихое место. — Это потому, что мы боимся здесь даже собственного голоса, — сказала Ханде. — Это безмолвие снега, — сказала Ипек. Все, охваченные ощущением поражения, долгое время смотрели в телевизор, где медленно переключались каналы. Когда они с ипек под столом взялись за руки, Ка подумал о том, что смог бы счастливо провести здесь всю свою жизнь, дремать днем на какой-нибудь незначительной работе, а по вечерам смотреть телевизор, соединенный с антенной тарелкой, и держаться за руки. С этой женщиной.